Глава девятнадцатая. «Долго с големами не возились. Решили завтра дать нашим воинам прогуляться. Так Ярослав Александр лучше освоил технику обращения с новым орудием. А князь торопился на военный совет, куда пригласила меня. Вещь небывалая. Девиц наперто не звали. А тут мужи. Все серьезные, Воеводы всякие. Тысяцкие. И на тебе. Малявка. Хотя бы и княжна. Боязно мне стало». Видогор заметил это, подошел ближе. «Чего пригорюнилась, Ярушка?» «А, ну как? Вы, вот что меня князь позвал о битве грядущей беседовать». «На Александра-то?» — захихикал наставник. «Они с его рук есть готовы. Не впервые вместе воюют. А тебя позвали не для того, чтобы твои советы слушать. Уж прости. А дабы знала, как войско расположится. Не хватало еще ненароком помешать дружине, пешей или конной». В битве некому тебе подсказывать будет. На душе немного полегчало, однако, все равно не по себе. В большой избе, наверное, местного старосты было людно. Я и не ожидала, замерзла у входа. Наставник взял меня за руку, провел за собой. Мужчины что-то настолько бурно обсуждали, что поначалу нас и не заметили. Лишь когда видогор громко поздоровался, обернулись, поднялись и притихли. Наставник кивком указал мне на лавку возле печи, куда я и шмыгнула. Княже! Продолжил. «Должно быть долгий спор воевода личной дружины Александра, думаешь Твердиславич. Втолкуй ты им, не гоже стену на ливонцев идти». «Всегда так воевали», — возразил ему Кербет, воевода Ярослава. «По что нам сейчас воинов переучивать?» «Никого учить не надо», — встрял один из Тысицких. «Бывалые ратники, чай всякие сечи видали». «Тише, други» князь говорил негромко, но его голос звучал объемно точно отражаясь от стен День долгий был обдумал я как лучше нам выйти все изложу да только и ваши советы нужны правильно кречет сказал Все воины бывалы Глянул на тесисского он и в самом деле похож на птицу в честь которой получил свое прозвище белый как лунь но с крючком и пронзительные черные глаза. Меж тем александру и ярославу подли по чаше кваса Князья утолили жажду. Негоже нам стеной идти. Домаш прав, продолжил Александр. Сделаем так, как прежде не бывало. В челе пошлем конную дружину Ярослава, с ними лучников и прачников в зарослях. Ливонцы не знают, сколько людей с нами, но уверен, что им доложили, что мы идем. Не ждите легкой победы. Наша же конница сохранится до поры, окружит ливонцев. Гольмов за челом спрячем, надо на них выманить недругов. «Следом за воинами волшебники чародеи встанут. сколько «Сколько-то их у нас?» — покачал головой кричит. «Настоящих, не их воинов-чадных». Я навострила уши. «Так вот этих ратников зомби называют. Надо запомнить. И правда, чарами те почти не владеют. Сила их выносливости, большой скорости, чем у обычных людей, восприимчивости к боли, большей продолжительности жизни...» будто их магию переделывали дурманными настоями в дополнительные опции для тела в моей дружине с десяток ответил ярослав все больше зеленые и желтые чары еще под началом кербета десятка три наберется у нас поболее», — александр обвел глазами своих воинов у меня во всей дружине пожалуй что из десятка три наберется я говорил о гриднях моих уточнил ярослав примечание автора гридни «Малая дружина — телохранители князя. У Гридин, пожалуй, как и у тебя, разных чародеев», — кивнул ему старший брат. «Что и говорить. слабеет кудесники. Скоро и вовсе их не станет», — обронил кречет. Задумалась. «Если каждого сына крестьянина, владеющего хоть толикой силы превращать в безвольную куклу, получается, и семьи у них нет, и детей Девок с даром купцам и боярам почти в качестве наложниц отдают. И то родители магии — не гарантия того, что ребенок будет обладать чарами. Вот и получается. Сами изводят магию на корню. Не может сильно развиваться в пределах одной лишь аристократии. «Велико ли войско князя?» — спросил я Видогоры, который присел рядышком со мной. «Давай посчитаем», — кивнул мне старец. «Новогородская дружина подойдет скоро. Там три тысячи ратников». У самого Александра войско доброе, тысяч семь поди будет. Ярослав за собой тысячи три ведет к Метии. Еще к Псковичам гонца отправили, оттуда тоже воинов ждут. Прикинула в уме. Мамочки, получается, численность войска насчитывает около 15 тысяч. В голове не укладывалось. Мы-то, дети 21 века, сражения видели в кино, да на картинках. Там такого масштаба не было. «Где же это войско?» — удивилась я. С нами и половины нет? Конечно, рассмеялся Видогор, но в к утру будут. К мете Ярослава ли сами идут, другим путем. Мы с вы встретимся. Дружина Александра и та здесь не вся. Сейчас, должно быть, к старому городцу подходит. Такой великой силы вместе идти трудно. Где постой, где харчи сыскивать? А ливонцев сколько тогда? Тоже прикинем с тобой, улыбнулся наставник, видимо, круглившиеся от изумления глаза. Орденские рыцари 1008, датские рыцари 1003, ратники дерптского епископа столько же, да и сты наемники, может, с тысячу будет. Выходили силы примерно равны, но это же чудовищная бойня, тридцать тысяч человек с обеих сторон. В фильме все выглядело гораздо скромнее. Глупо, конечно, ориентироваться на художественные съемки, но моих школьных познаний на остальное не хватает. Помогут ли наши два голема? До какой степени можно сделать их большими? Или лучше воинов колдовских соорудить поменьше и дополнительно использовать собственные возможности? Надо посоветоваться с Александром. Да и как иначе? Стратег с меня никакой. Тем временем продолжался военный совет. Слово взял Дома Штвердиславич. Воевода. Воевода. По задумке князя и сделаем. А нам отправляться пора. Кербет, что там твоя дружина? Готовы? Добре. «Ну и мы тянуть не станем. Свидимся на старом городце, князи». Воеводы поклонились. «Зря не озаруйте. Делайте, как договорено», — строго заметил Александр. Кричит проводил их лукавым взглядом, улыбнулся в густые усы. «Чует мое сердце, непростой это воин. А чара видно лишь тогда, когда кудесник волшбу творить начнет. Поглядим, как он в битве будет». На этом разговор постепенно стал сходить на нет. Александр отдал последнее распоряжение, а Ярослав подошел к нам ближе, завел разговор с наставником, кидая любопытные взгляды в мою сторону. «Как же тебе, Ведогор, удалось это воина смастерить?» — спросил Ярослав. «Куда мне старому?» — хитро улыбнулся наставник. «Все ученицы моя, Ярушка. Приглядись к ней, княже. Добрая чародейка будет». Невольно щеки залил румянец, потупила взор, теребя косу. «Добрая чародейка». Эхом задумчиво повторил князь, не спуская с меня глаз. О чем речь ведете? приблизился к нам Александр. Обсказываю, как Яромила Владимировна нас теперь во учит, хохотнул ведогор. Об этом ей... Об этом и я хотел поговорить. Князь, дозволь еще одну затею тебе показать. подняла я взгляд на Невского и заметила невиданную раньше теплоту в его взоре. Любопытно, улыбнулся Александр. Идем княжнословенская Протянул он мне руку. Ярослав бросил ревнивый взгляд в сторону брата и пошел чуть позади нас рядом с видогором. Двор был полон воинов, дружина отправилась в поход, бряцали мечи и щиты, ржали кони, слушались окрики десятников. Туда, махнул головой наставник в сторону клети, где сейчас было пусто. Чем еще порадуешь, княжна? Не утерпел Александр. Подальше идем, людей могу поранить. Свернули за угол клети в какой-то закуток. У обоих братьев загорелись глаза, как у мальчишек. Приглянувшись, они рванули вперед меня. «Щиты ставьте!» — Одернул их видогор точно нашкодивших сорванцов. «Заденет ненароком!» Князья послушно исполнили наказ учителя. Я раскрыла ладонь, создала маленькую ледяную сферу, накачала ее силы, когда внутри замерцала звезда. Когда внутри замерцала звезда, отшвырнула ее от себя в сторону потрепанного плетни. В воздухе грохнула, резанула осколками... С противным скрипом обрушилась честь забора. Князья, скинув щиты, метнулись к плетню, осматривая нанесенный мной урон. «Говори, как делаешь?» Александр в два шага оказался возле меня. Послушно повторила весь процесс, попутно рассказывая, что и как. На этот раз сферу сделала совсем крохотной. Над ладошкой раздался громкий хлопок. Ярослав создал у себя земляной шарик, но он у него затвердел, отказываясь взрываться. Александр чесал голову. Мне такое не под силу. Из воздуха шара не сотворить. Погоди, князь Печелица. Улыбнулся Видогор. Ярослав, делай как ранее, только внутри оставь пустоту, а ты, Александр, в нее свои чары направь. Братья в миг поняли, что от них требуется. Младший что-то изменил в сфере, Невский перехватил инициативу, шар замерцал зеленовато-молочным светом. Александр бросил его в сторону многострадального плетня, и тут грохнуло будь здоров. Остатки забора расшвыряло по снегу. Мы укрылись щитами, но меня на пару шагов отнесло в сторону. Видогор поддержал. А у двух чародеев сильнее получается, обернулась к наставнику. В том и сила наша, кивнул ведогор. Еромила Владимировна. Александр взял в мои руки свои широкие ладони. Как благодарить тебя, сметливая княжна? Не за что пока, князь! Я не смела поднять взгляда. Из угла послышались тревожные укрики. И к нам выбежали десятка дворатников, мигом заполнив небольшой пятачок. Кто шумел, княже? озирался незнакомый мне десятник. Ерамила Владимировна князей во учила! засмеялся Видогор, глядя, как вытянулись лица воинов. Десятник лишь покачал головой и увел к мете за собой. И вам озоровать хватит, пожурил нас наставник. Почевать пора. Ночь коротка, а день будет долгим.